Глава 5. Часть 35. Уже взмыленным и тяжело дышавшим, забежав на нужный этаж, наш, не обращающий внимания на всю скверность светлого помещения герой, кажется, выделял из себя и лёгкий вчерашний ужин, и сегодняшний завтрак. Осмотрев своё лицо в разбитый экран телефона, в виду отсутствия зеркала, и намылив руки противно из детства, пахнущим маминой стиркой и коричневым куском мыла, наш, влажными руками прибравший волосы и умывший лицо герой, вышел из помещения и, услышав фамилию своего клиента, быстро пошёл по скрипящему полу коридора к девушке, вопросительно смотрящей на толпившихся рядом с ней людей. Я представитель леса, уже бегу, громко сказал наш начинающий копашиться в сумке герой. Шем обратила внимание, как ему показалось, всех собравшихся на себя. Так, но ну, представитель ответчика я пока не нашла. Ожидайте, сказала девушка и растворилась за железной, как при входе в подъезд, дверью. Спустя несколько минут наш вытащивший из сумки все необходимые документы герой был приглашён в кабинет. тихо и быстро говоривший что-то себе под нос, высокий, в длинной чёрной мантии судья, договорив текст, попросил присаживаться. Так, ну что, неявка у нас? спрашивал он у секретаря. Со стороны ответчика никого. Спокойно ответила девушка и продолжила шелестеть клавиатурой. Понятно. Ваш доверенность в материалах дела есть? Просил судья, строго взглянув на расплагающегося на стуле со всеми своими вещами героя. Да, Ваша честь. Вот оригиналы паспорта. Хорошо. Секретарю передайте. Ну что ж, так, а понятно. Господин, значит, платить отказываетесь. Пролистывая дело, тихо сказал судья. Мы не отказываемся, у нас возможности нет, Ваша честь, ответил наш, удивившийся в начале разговора герой. Возможностей нет. А -а -а. Хорошо. В отсутствие стороны ответчика не возражаете рассмотреть? Продолжая листать дело, спросил судья, опустив голову вниз. Никак нет, Ваша честь. Не возражаем, вдруг весело и громко ответил наш улыбнувшийся герой. Понятно. А -а. Не возражаете. А, -а, а мне вот кажется, без доводов второй стороны мы рассмотреть не сможем. Плюс машина-то в лизинге. А какое мнение у них? А тут, судя по вашей экспертизе, тотал. А, значит, что? Значит, откладываться будем. Значит, мнение всех сторон нас интересует. Я судебный запрос в лизинговую направлять не буду. А вы уж нам предоставьте их мнение. <coughs> Будьте любезны, захлопнул в дело, сказал судья, вглядываясь в глаза нашего выторочившегося на него героя. Ваша часть. Да какой же там тотал? Там до тотала ещё 700.000. Вы стоимость-то автомобиля видели? А, а что стоимость? Это он новый столько стоит. А за минусы, износ? Тотал. Листа и ежедневник всё тише и спокойнее говорил судья. Ну вы прямо эксперт. шёпотом, но глядя на судью в упор, сказал наш, забирающий свои документы из рук подошедшего к нему секретаря, герой. Ну, <coughs> не эксперт, конечно, но собаку уже съел. сказал судья, осматривая ежедневник. Назначая заседание на свободную дату и снова на раннее утреннее время, судья выслушал возражения и доводы представителя ИСА. Злорадно улыбнувшись, перенёс дату ещё на 2 недели вперёд, выставив послеобеденное время. "Ну, вы поняли? Да, уважаемый представитель. Мы дату предварительного судебного слушания перенесли и с вами. улыбаясь и склонившись над ежедневником, спросил судья. «Да, понял я», — намеренно переигрывая обиженный вид, ответил наш, складывающий документы в сумку герой. «Жду вас весной, уважаемый <coughs> представитель. Спасибо, ваша честь. Всего доброго и вам». Выйдя за дверь суда и закурив сразу, не сходя с высокого крыльца, наш, строивший маршрут до здания краевого суда герой, понимал — что у него есть ещё куча времени и решил пройтись по городу пешком. Не особо умея гулять, наш со средней скоростью передвигающийся по центральной улице города герой примечал большие здания с названиями страховых компаний, проходил мимо мелких и не очень кафешек, прозрачных магазинных окон, замирая и фотографируясь у встречающихся по дороге памятников. Наш, высылающий свои фотографии старинной подруги и двоюродной сестры герой, наблюдал, как хмурилась погода. Непродолжительный, с мелкими каплями дождь был встречен накинутым на голову капюшоном и пробежкой до навеса у здания банка.